Глава вторая. Эльви. Челнок дёрнулся, бросил Эльвия Каена ремни с такой силой, что вышибло дух, а потом швырнул обратно в мощное объятие амортизатора. Свет мигнул, погас и загорелся снова. Она сглотнула. Радостное волнение сменилось животным страхом. Рядом улыбался Эрик Вандерверт. Улыбался с тем же полунасмешливым, полузаискивающим выражением. Этой усмешкой он ослеплял её уже 6 месяцев. Фаис, лежавший напротив, смотрел перед собой, округлив глаза. Кожа его стала серой. "Ничего", сказала Эльви. "Всё будет хорошо". Она ещё не договорила, а что-то внутри уже съёжилось от этих слов. Что происходит, она не знала. Здесь не земля. Здесь не угадаешь, будет ли всё хорошо. И всё же она поспешила ободрить их, словно от сказанных слов всё могло наладиться. Душу раздирающий виск пронизывал плоть челнока. Обертаны наслаивались друг на друга. Эльви почувствовала, как её тянет влево. Шарниры койка-амортизаторов провернулись одновременно, словно танцоры по команде хореографа. Она потеряла Фаиза из вида. Звуковой сигнал предварил объявление пилота. Потом из системы корабельного вещания послышался женский голос. Леди и джентльмены, по-видимому, на посадочной площадке серьёзные неполадки. Нам на этот раз не удастся выполнить приземление. Мы вернемся на орбиту и подождем в доке Эдварда Израэля. Пока!» Женщина замолчала, но шипение включенного канала связи продолжало разноситься по кораблю. Элви подумала, что пилота что-то отвлекло. Корабль дернулся, вздрогнул. И Элви вцепилась в ремни, прижав их к себе. Рядом кто-то громко молился. «Леди и джентльмены!» Снова послышался голос пилота. Боюсь, что авария на посадочной площадке повредила и наш челнок. Не думаю, что нам сейчас удалось бы вернуться на орбиту. Здесь недалеко есть сухое озеро. Видимо, придётся использовать его как запасной космодром. За мгновенным облегчением, площадка приземления всё же нашлась, последовало понимание и настоящий страх. Мы разобьёмся. Прошу всех оставаться в амортизаторах, сказала женщина-пилот. Не отстёгивайте поясов и, пожалуйста, следите, чтобы руки и ноги оставались в пределах койки, иначе их может повредить о закраину. Дель придуман не зря. Через пару минут мы спустим вас на поверхность. Её отужное искусственное спокойствие ужасало Эльви сильнее, чем испугал бы плач и виск. Эта женщина как могла сдерживала панику среди пассажиров. Она бы не стала так стараться, если бы для паники не было причин. Вес тела опять сместился влево, потом вернулся обратно, а потом Эльви стала лёгкой. Челнок снижался. Казалось, падение длилось вечно. Дребезжание и визг усилились до пронзительного воя. Эльви закрыла глаза. Всё будет хорошо, сказала она себе. Всё в порядке. Удар расколол челнок, как молоток раскалывает хвост амара. Она успела заметить незнакомые звёзды в чужом небе. А потом сознание выключилось, словно бог повернул рубильник. Несколько столетий назад европейцы пробирались в опустошённую чумой Скрулупу Америки на деревянных корабликах под огромными полотняными парусами, доверяясь ветрам и искусству моряков в надежде попасть из знакомого мира в тот, который тогда называли Новым Светом. На целых 6 месяцев религиозные фанатики, авантюристы и отчаявшиеся бедняки отдавались беспощадным волнам Атлантического океана. 18 месяцев назад Elvie Akoe и вылетела со станции Церера по контракту с Royal Charter Energy. Эдвард Израиль был большим кораблём. Когда-то почти 3 поколения назад он нёс колонистов к поясу и в систему Юпитера. Когда прилив схлынул и напор экспансии достиг естественных пределов, Израиль переоборудовали под водовозное судно. Век колониализма миновал. Романтика свободы уступила место будничной жизни, для которой требовались воздух, вода, пища. Десятилетия корабль служил рабочей лошадкой солнечной системы, а потом открылась станция Колец. И снова всё переменилось. На верфях Буша на станции Тихо уже строилось новое поколение колонистских кораблей, но переоборудовать Израиль вышло быстрее. Впервые ступив на борт, Элвия ощутила удивление, надежду и волнение. Прислушавшись к гулу вентиляции, увидев изгибы несовременно выглядевших коридоров, снова настал век приключений. И старый вояка вернулся, наточив меч и до блеска начистив доспехи. Элви понимала, что проецирует на корабль собственные переживания, что такое ощущение говорит не столько о состоянии корабля, сколько о состоянии её ума, но чувство от этого не тускнело. Эдвард Израиль снова стал кораблём колонистов. Его трюмы наполнились деталями сборных домов и атмосферными зондами, фабричным оборудованием и рассеивающими фемтоскопами. На корабле летели группы научников и картографов, геологи, гидрологи и прочие, в том числе группа Эльви, космозоологи. Докторов здесь было на целый университет, профессоров на государственную лабораторию. 1000 человек, считая команду и колонистов. Летающий город, корабль паломников, направляющийся к скалам Плимута, Дарвиновский Бигль всё в одном. Это было величайшее и прекраснейшее из всех странствий человечества. Эльви заслужила себе место среди направляющихся в экспедицию экзобиологов. Неудивительно, что ей казалось, будто металл и керамика корабля лучится радостью, вполне простительная иллюзия. И над всем этим властвовал губернатор Трайнг. За те месяцы, когда они разгонялись и тормозили, медленно, опасливо проходились сквозь кольцо И снова разгонялись и тормозили. Эльви видела его несколько раз, и только перед посадкой ей удалось поговорить с губернатором. Трайанг был лёгким человеком. С своей кожей цвета чёрного дерева и белоснежными волосами он напоминал Элви её дядюшек, а его лёгкая улыбка ободряла и успокаивала. Эльви сидела на обзорной палубе, уверяя себя, что экраны с высоким разрешением настоящие окна на планету. что свет ее незнакомого Солнца в самом деле отражается от широких мутных морей и высоких ледяных облаков и попадает прямо ей в глаза, хотя гравитация торможения доказывала, что корабль еще не вышел на свободную орбиту. Зрелище было удивительным и прекрасным. Один огромный океан с россыпью островов, большой материк, уютно развалившийся на половине полушария, широкий у экватора и и заостряющийся к северу и к югу. Официально этот мир назывался четвертый разведчик Беринга в память о зонде, впервые установившем его существование. Но в коридорах, кафетериях и тренажерных залах все звали его «Новой Террой». Значит, не ее одну захватила романтика. «О чем задумались, доктор Акаье?» мягко спросил Траинг, и Элви подскочила. Не заметила, как он вошел. не видела, что он стоит рядом. Следовало бы поклониться или ответить по форме, но он смотрел так мягко, с таким юмором, что она расслабилась. "Думаю, заслужила ли я это всё", сказала Эльви. "Ведь я скоро увижу первую действительно внеземную биосферу. Узнаю об эволюции такое, что до сих пор считалось непознаваемым. Наверное, в прошлой жизни я была очень-очень хорошей На экранах блистала золотом, синевой и всеми оттенками коричневого «Новая Терра». Высотные атмосферные вихри закрыли зеленоватыми облаками половину планеты. Элви потянулась к ней. Губернатор хихикнул. «Вы прославитесь», — сказал он. Элви моргнула и закашлялась от смеха. «А ведь, пожалуй, и правда», — сказала она. «Мы делаем такое, чего человечество еще не пробовало». отчасти согласился Трайнг. Отчасти и такое, чем занимались всегда. Надеюсь, история будет к нам снисходительна. Она не совсем его поняла, но переспросить не успела, потому что вошёл Адольфу Смартри. Этот худенький человечек с холодными голубыми глазами возглавлял службу безопасности и был твёрд и эффективен. Полная противоположность доброму дядеушке Трайнгу. Мужчины вышли вместе, оставив Элвин един с миром, который ей предстояло исследовать. Тяжёлый челнок был не меньше иных кораблей, на которых приходилось летать Элви. На планете для него пришлось выстроить космодром. Челнок нёс первые 50 строений, основное оборудование лабораторий и самое главное жёсткий купол периметра. Элви просочилась по забитым коридорам челнока, руководствуясь указаниями ручного терминала, который привёл её к отведённой ей койке. Когда на Марсе основывались первые колонии, жёсткий купол был вопросом жизни и смерти. Он удерживал воздух и отсекал излучение. На новой Терре речь шла о предотвращении загрязнений. Лицензия, полученная РЧЭ, требовала, чтобы присутствие корпорации по возможности не оставило следа на планете. Знаешь, что там уже живут люди? Эльвина делал, что они постарались не потревожить свой участок. В нашем случае сложно будет разобраться во взаимодействии местных организмов с привнесёнными извне, а то и просто невозможно. Ты волнуешься? Фаис Сартис сидел на койке амортизаторе, застёгивая широкие пояса вокруг талии и груди. Он вырос на Марсе и был высоким, худым и большеголовым. Как все обитатели лёгких миров. В амортизаторе Фаис, судя по всему, чувствовал себя как дома. Только теперь Элвис заметила, что ручной терминал привёл её на место. Она села. Гель обхватил бёдра и нижнюю часть спины. Ей всегда хотелось сидеть в койке, как ребёнку в мелком бассейне. Когда погружаешься в гель, начинает казаться, будто тебя засасывает. Просто отдумаю о будущем, ответила она, заставив себя лечь. Много работы предстоит. Знаю, вздохнул Фаис. Кончились каникулы. Теперь придётся отрабатывать свой хлеб. А всё же неплохо покатались. То есть, если не считать разгона при полном G. На Новой Терре, как ты помнишь, даже немножко больше. И не напоминай про Тинулон. И чего бы нам было не начать с какой-нибудь пропковой planetки с пристойной гравитацией? Так жребий пал, усмехнулась Элли. Но ну, как только он пойдёт на планету вроде Марса, я переведусь. Вместе с половиной Марса. Что я не понимаю, мне бы что-нибудь с нормальной атмосферой и с магнитным полем, чтобы не пришлось зарываться в кротовьи норы. Это будет как окончание проекта терраформирования, если бы я до него дожил. Элвиза смеялась. Фаиз числился в геологической и гидрологической группах. Он учился в лучших из внеземных университетов. И за время знакомства Эльви успела понять, что его занимали такие же страхи и восторг, как её, если не больше. Подошёл Эрик Вандерверт, устроился в койке рядом с Эльви. Та вежливо улыбнулась ему. За полтора года пути от Цереры между сотрудниками разных групп успело завязаться сколько угодно романтических или хотя бы сексуальных отношений. Эльви в них не впутывалась. Она давно поняла, что сочетание работы и секса даёт ядовитую и нестабильную смесь. Эрик кивнул Фаизу и переключился на неё. "Волнетельно", сказал он. "Да", отозвалась она, а Фаиз в своей койке закатил глаза. Мимо, пробираясь между амортизаторами, прошёл Мартри. Его глаза бегали по койкам, по исам, лицам приготовившихся к спуску людей. Эльви ему улыбнулась, и он коротко кивнул в ответ. Не враждебно, просто по-деловому. Она видела, как он смирил её взглядом, не мужским, скорее как грузчик проверяет, включены ли магнитные крепления у контейнера, установленного в трюме. Очевидно удостоверившись, что она правильно пристегнулась, Мартри ещё раз кивнул и двинулся дальше. едва он скрылся, Фаис захихикал. Бедняга на стенку лезет. Он кивнул вслед Мартри. Да ну. Он же полтора года нами вертел так. «А теперь мы высаживаемся, а ему оставаться на орбите! Парень уверен, что мы все поубиваемся у него на глазах!» «Ему хоть не все равно», — заметила Элви. «Тем он мне и нравится». «Тебе все нравятся», — подразнил Фаис. «Это твое больное место. А тебе никто. А это мое», — усмехнулся он. После звукового сигнала включилась система общего оповещения. Леди и джентльмены, меня зовут Патриция Сильва. Я пилот этой молочной тележки. Искоек раздался дружеский смех. Мы отстыкуемся от Израиля где-то через 10 минут и совершим посадку примерно через 50. Так что спустя час вам предстоит вдохнуть совершенно новый воздух. На борту у нас губернатор, так что мы позаботимся, чтобы всё прошло гладко. Может, сорвём с него какой-нибудь бонус. Все опять захихикали, даже пилот. Эльви ухмыльнулась. Фаис ответил ей тем же. Эрик прокашлялся. "Ну", с наигранным смирением произнёс Фаис. "Мы прошли этот путь до конца. Остался последний шаг". Она не могла определить, где болит. Боль была слишком велика, она занимала весь мир, поглощала всё. Эльви осознала, что видит что-то, то ли большую суставчатую крабью ногу, то ли сломанный строительный кран. За ним тянулась плоская равнина озёрного дна. У основания конструкции земля становилась неровной. Эльви представилась, как кран прополз по тёмному сухому дну или рухнул на него. Её измученный рассудок попытался сопоставить этот образ с обломками челнока, впрочем, безуспешно. Искусственная конструкция, руины, какое-то загадочное строение чужой цивилизации. создавшей протомолекулу и кольца. Теперь она пуста и заброшена. Эльви вдруг ярко вспомнилась художественная выставка, которую она видела в детстве. Там было крупное изображение сброшенного в кювет велосипеда на фоне развалин Глазго. Вся катастрофа в одном образе, лаконичном и красноречивом, как стихотворение. Я хотя бы увидела, подумала она. Всё-таки добралась сюда перед смертью. Кто-то вытащил её из разбитого челнока. Повернув голову, она разглядела жёлто-белые огни стройки и ряды лежащих на земле людей. Кто-то стоял, кто-то ходил среди раненых и убитых. Она не узнавала ни лиц, ни манер двигаться. За полтора года на Израиле она всех научилась узнавать с первого взгляда. А эти люди были незнакомыми. Значит, местные, самозахватчики, нелегалы. В воздухе пахло пылью, пожара и тмином. Видимо, у неё случился провал в памяти, потому что женщина возникла рядом словно в мгновение ока. На руках у неё была кровь, лицо испачкано грязью и рвотой, чужими. Вам сделали перевязку, пока всё в порядке. Я дам вам обезболивающее и постарайтесь не двигаться, пока мы разберёмся с вашей ногой, хорошо? Она была красиво суровой красотой. На тёмных щеках чёрные точки разбросаны как бусинки на вуали. Белые нити вплетаются в чёрные волны волос, словно лунные блики на воде. Только на новой Терре не светила луна, зато светили миллиарды незнакомых звёзд. "Хорошо?" повторила женщина. "Хорошо?" отозвалась Эльви. "Скажите, с чем вы сейчас согласились?" "Не помню." Женщина, мягко придерживая Эльви за плечи, откинулась назад. "Тора, здесь надо будет сделать скан головы, возможно, сотрясение." Из темноты ответил другой голос, мужской. "Да, доктор Мертон. Как только закончу с этим". Доктор Мертон снова повернулась к Элви. "Если я сейчас встану, вы полежите смирно, пока кто-то до вас доберётся". "Да нет, не надо. Я могла бы помочь", сказала Элви. "Наверняка могли бы", вздохнула женщина. "Ну хорошо, давайте его дождёмся". Из темноты выделилась новая тень. Элви по походке узнала Фаиза. Займитесь другими, я с ней посижу. Спасибо, поблагодарила доктор Мертон и скрылась. Фаиз, кряхтя, опустился на землю, поджал ноги. Волосы на его крупной голове ярошились во все стороны. Губы были плотно сжаты. Элвине, думая, взяла его за руку и ощутила, как он мгновенно отпрянул, прежде чем смириться с прикосновением её пальцев. Что случилось, спросила она. Взрыв на посадочной площадке. О! Подумав, она добавила: "Это они? Нет, нет, конечно, не они". Эльви попыталась обдумать услышанное. Если не они, как это могло случиться? Голова у неё прояснилась настолько, что она уже замечала, как путаются мысли. Неприятно, но, наверное, хороший признак. Плохо дело. Она скорее почувствовала, чем увидела, как он пожал плечами. Плохо. Единственная сколько-нибудь хорошая новость, что их посёлок рядом и врач у них толковый. Практиковалась на Ганемеде. Не окажись наши запасы погребены под парой тонн металла, она могла бы что-то сделать. Наша группа. Я видел Джорджо, он в порядке. Эрик погиб. Не знаю, что с Софи, но отправлюсь искать, когда у них дойдут руки до тебя. Эрик погиб. Несколько минут назад он лежал в соседней койке, заигрывал с ней, злил её. Этова Эльви понять не могла. С адьям, спросила она. Она же осталась на Израиле. Ничего с ней не случится. Вот и хорошо. Фаис пожал ей руку и отпустил. Воздух там, где ладонь была нагрета его пальцами, холодил кожу. Фаис перевёл взгляд средиof лежащих тел на обломки челнока. Стояла такая кромешная тьма, что Эльви видела только силуэты на фоне звёзд. Губернатор Трайнг не выкарабкался, сказал он. не выкарабкался. Мертвей дохлой крысы. Мы не знаем, кто теперь должен командовать. Эльвия ощутила, как слёзы набегают на глаза, и боль в груди не имела отношения к ранению. Вспомнилась ласковая улыбка, тёплый голос. Его работа только начиналась. Странно. Смерть Эрика скользнула по поверхности сознания, как камешек по воде, а смерть губернатора Трайнга зацепила так сильно, Жаль, сказала она. Да уж. Мы на чужой планете в полутора годах пути от дома. Все припасы разлетелись в щепки размером с зубочистку. И можно поставить приличные деньги на то, что всё это результат саботажа тех самых людей, которые теперь нас лечат. Смерть это неприятно, но по крайней мере просто. Как бы нам ещё не позавидовать Трайнгу. Ты сам не веришь тому, что говоришь. Всё будет хорошо. Алви. Фаис серденически хмыкнул. "Думает со мне не будет".